25. -е. В столовой ребят встретили бурными овациями. Оказывается, о победе знает уже вся школа. Все поздравляли победителей. Со всех сторон что-то кричали, хлопали по плечам. Удивительно, но ребята с других потоков, практически заканчивающих свое обучение, державшиеся до этого несколько отстраненно, от так сказать, только начинающих свое обучение, И те посчитали своим долгом подойти и поздравить. Да что там говорить. Даже сокурсники, в том числе и те, что лично встретились с командой на полигоне, проиграв бой, отметились. Не все, конечно. Подошли только три группы, а одна в неполном составе, так как двое из них были из окружения Пилса. Да и хрен с ними. Главное, что большинство сокурсников оказались, в общем-то, неплохими ребятами. А Пиус, он самовлюблённый осёл и свиту подобрал себе под стать. Так что ничего удивительного. Ко всему прочему, оказалось, существует негласный тотализатор. Как говорится, учёба учёбой, а денег срубить это святое. А тут ещё выяснилось, что на команду господина Балах было сделано немало ставок. С чего вдруг непонятно, но вот поставили же люди и не прогадали. Илюхин и ребята буквально купались в лучах славы. И хотя зачёт по рукопашке еще только впереди, но главное победа уже одержана. Риго с важным видом что-то рассказывал. Вокруг него... Образовалась толпа поклонниц, состоявшая из девчонок с курса технарей. энцы ревниво крутились рядом. Наверное, охраняли легкомысленного парня, чтобы тот не нарушил пацанское слово. Язык-то без костей. С него станется дать еще парочку. Отделиться близнецы, похоже, ни с кем не намерены. Сами мелкие, но жадины еще те. Какие-то незнакомые парни окучивали Беррану. Та сдержанно улыбалась на их комплименты, время от времени нет-нет, да бросая осторожные взгляды в сторону Ильи. Землянин тоже удостоился внимания. А как же? чайник не хухры-мухры, а старший группы. Какие-то старшекурсники, которых он до этого и не видел вовсе, подошли и завели степенный разговор, как с равным о тактике, и тому подобных вещах. Короче, время пролетело в дружественной и непринужденной обстановке, неумолимо приближая нынешних знаменитостей к предстоящему экзамену. Зачеты по рукопашному бою принимались в специально оборудованном для этого дела зале. Тут сходство с гладиаторской ареной было настолько полным, что Илюха почувствовал легкое дежавю. Овальная арена. С одного её края командирская трибуна, а лавки для зрителей ступенями охватывали остальное пространство. На удивление пришедших поглотить было порядочное количество. Казалось бы, чего тут особенного? Но, похоже, многие решили пропустить обучение в мозгодробилках ради этого зрелища. Что может быть зрелищного в исполнении комплекса движений. Спарингов то не планируется. Тем не менее, свободных мест почти не было. Самим участникам было отведено место на лавках под трибуной начальства. В данном случае обошлось без комнат ожидания, и можно было смотреть на происходящее сколько душе угодно. И Лёха и смотрел. А что ещё делать? Соискатели вожделенного зачёта выходили по одному, по мере того, как оглашалось имя следующего кандидата. Честно говоря, было просто скучно. Но вышел, но подрыгал конечностями, ничего интересного. Каждый тратил по пять минут на комплекс и, получил зачёт, покидал помещение. Пришлось ждать целых два часа, прежде чем дошло дело до группы господина Балах. Риго отработал без осечек. Близняшки тоже все сделали без помарок. Чего уж говорить об Биране. Эта дотошная девица никогда не пропускала тренировок. Поэтому естественно, что также справилась на отлично. Пришел и Илюхин черед. Центр зала. Церемониальный поклон в сторону главной трибуны. Совсем необязательные поклоны в три стороны для зрителей. И, собственно, сам комплекс. Илья полностью отдался движению. Этому его научил еще отец. Отрешившись от окружающей действительности, он не просто выполнял обязательный набор упражнений, а наслаждался им. Приятно все-таки, черт возьми, чувствовать себя здоровым. Тому не понять, кто не был увечным. Каждая клеточка хорошо тренированного тела пела в унисон движением. Илья ничего не видел вокруг. Он получил удовольствие. Знания боевого искусства этого мира, полученные из баз знаний и освоенные на практике, в итоге гармонично слились с земными аналогами, внося свою лепту. Илья этого не замечал, действуя на рефлексах. А вот зрители завороженно следили за тем, как двигался курсант на арене. Вроде бы все как у всех но рисунок движений, что сейчас плёл землянин, был более красив. Красив той красотой, когда становится понятно, что человек буквально проживает каждое движение, пропуская его через свою душу. Не хватало только музыки. Но это зрителям. Илья же работал под звуки вальса, звучащий у него внутри, затапливая тело и заставляя двигаться в такт музыки. Можно было бы еще долго так куролесить на кураже, только пора и честь знать. Финальный аккорд отзвучал, плавно завершив последнюю связку. Парень вышел из транса. Оглянувшись по сторонам на притихший зал, он снова изобразил поклоны, начиная с главной трибуны. Зал взорвался одобрительными криками. Шум стоял неимоверный. «Чего это с ними?» Подумал, опишивший Илюха. Люди на трибунах вскакивали со своих мест, выражая свое восхищение. А парень в центре арены растерянно озирался, не понимая, что происходит. Когда шум несколько поутих, слово взял командир курса пилотов. Верни важно прокачивался, прочищая горло. «Это было весьма зрелищно», – начал он. Но мы не заказывали представления, были допущены некоторые ошибки, а приглашенный нами уважаемый инструктор рукопашного боя обратил на это внимание. Зал возмущенно загудел. «Тихо, тихо!» – повысил голос капитан. «Я понимаю, что вас сейчас говорит возмущение, ведь Леонов действительно представил нам что-то особенное». Однако мы должны быть непредвзяты. Вот и господин Балах почему-то со мной не согласен. А давайте спросим самого курсанта, как он оценивает свои действия. Илюха почувствовал неладное. Ошибок он не допустил, это точно. Похоже, что капитан ведет какую-то свою игру, и Илья в ней, скорее всего, разменная монета жизнь подумал парень, — мы своей победой на полигоне спутали Верни все карты в его войне против Балах. Он понял, что Черим сделал на меня ставку, хотя вряд ли понимает, почему именно на меня, иначе бы дело с дополнительными картриджами всплыло наружу». «Только разницы нет. Понимать, может, пока и не понимает, но это дело времени а сейчас просто хочет устранить меня как досадное недоразумение, подводя под тестовый спарринг с опытным инструктором. Возможно, даже хочет меня серьезно покалечить, или того хуже. Кто будет глубоко копать, если я щелкну ластами? Да никто. Кому есть дело до какого-то дикаря, чуть больше месяца назад принявшего гражданство? На это и рассчитывает капитан. Он же не знает про Ди в моей голове и что я теперь из себя представляю. Ди хихикнула. Тихо ты, видишь, Чапай думает. Прикрикнул он мысленно. Лучше скажи, простым мы минуту против мастера. И больше простым Все зависит от того, какими имплантами инструктора снабжен. Но уж минуту точно легко выдержим. Мне бы твою уверенность. Не ссы, босс, все будет чики-пуки. Откуда это у тебя, поразился Илья? Из твоей памяти, Вестима, я же с тобой на русском общаюсь, вот и постигаю великий и могучий. Лучше бы ты классику изучала. Если б ты ее в свое время читал как положено, то я бы с превеликим удовольствием. Цыц устройства, от неуча слышу. Так что вы скажете нам, курсант? Прозвучавший вопрос вывел Илюху из раздумий. «Я считаю, что выполнил комплекс без ошибок», – ответил землянин. «Может быть, уважаемый инструктор отвлекся немного, поэтому и подумал, что я что-то упустил». «Такое тоже случается», – согласился Верни. «Тогда, тем более, вы должны нас понять, что установить истину необходимо». Правила допускают проведение тестового поединка для выяснения, кто прав в конечном итоге. Вы готовы к этому? Да, я готов. Тогда не будем мешкать. Господин инструктор, прошу, ваш выход. Илюха глянул на высокого мужчину с фигурой гимнастом. На вид те же привычные лет 30 можно дать. С тем же успехом... Ему может быть 130 и 230, и даже 330 с половиной легко. Если учитывать, возможно, солидный возраст и соответствующий опыт в своём деле, а неумеху вряд ли бы пригласили, то тут надо быть очень осторожным». Илья встал в обманчиво расслабленную стойку. Зевран вдалбливал её, наверное, даже больше, чем всё остальное, утверждаем, что это как бы не самое главное. Остальные приёмы он просто подправлял, добиваясь нужного результата и эффекта, убирая оттуда лишнее. Вышедший на арену дядечка поклонился главной трибуне и обозначил лёгкий поклон Илье. Землянин тоже не остался в долгу, ответив тем же не спуская при этом глаз с противником. Тот с показной вялостью ухмыльнулся и вдруг внезапно атаковал. Может быть, для зрителей это и случилось неожиданно, только Илюха этого как раз и ждал. Плавный уход из-под удара, разрыв дистанции. Он совсем не собирался на равных бороться с профессионалом. Нужно только продержаться положенную минуту и остаться на ногах. Мужик удивлённо поднял бровь. Не ожидал он такого от мальчишки. Противники вновь замерли. Снова быстрая атака, а Илья опять уходит, разрывая дистанцию. Затем последовала сразу серия молниеносных тычков, которые повторили судьбу двух предыдущих, благополучно убив воздух. Время истекло. Бой должны остановить. Инструктор, красный как вареный рак, только что огонь из ноздрей не извергал. Время вышло, а он даже ни разу не коснулся этого сопляка. Сказать, что он был зол, это значит вообще ничего не сказать. Землянин ждал, но на главной трибуне проигнорировали истекшее время. Мужик подошел к нему и поклонился, как бы признавая поражение. Илья расслабился И тут же изобразил поклон, получив при этом два практически одновременных удара по ребрам. Его бросило назад, пронзив резкой болью. «Внимание! Противник бьет на уничтожение!» – заторотурил Ади, словно по два ребра с каждой стороны. отключая болевые центры, босс! Береги корпус!» Довольный дядечка возделан от головой руки, забыв, что он просто экзаменует молодого курсанта, а не находится на профессиональном ринге поэтому не увидел, что уничтоженный противник встает за его спиной. Этого и не должно было случиться. В результате его ударов сломанные ребра просто обязаны были проткнуть внутренние органы и сердце в том числе. Его глаза были полны удивления, когда, повернувшись на голос, узрел перед собой бледного, но вполне живого парня. «Что, дядя, думаешь, всё?» ты «Ошибаешься!» – улыбнулся ему наглец. Взревев, инструктор ускорил восприятие. Удары посыпались один за другим. Каждый из них должен был уничтожить ненавистного мальца. Вот только снова ни один не достиг цели. Мало того, в ответ полетели такие плюхи, что-нибудь организм мужчины модифицирован имплантатами – Давно пришлось бы уже валяться на полу. Парень был быстр до невозможности. На каждый удар, который никак не мог достигнуть цели, в ответ прилетало по два, да то и по три. Великая бездна! Как он может так двигаться? В какой-то момент инструктор понял, что его правая рука не работает, выдернутая из суставной сумки, а вторая сломана в двух местах. Усилием воли он загнал вылезшее наружу чувство страха. Давненько он его не испытывал. А пацан продолжал кружить, прибольно жаря ударами. И его бледное лицо, покрытое мелкими бисеринками пота, было похоже на застывшую маску. Только глаза полыхали ледяной яростью. Опытный боец прочитал в них свою смерть. «Ну, какого ляда он повёлся на посулы этого капитана!» «Да, сумма была приличная, только теперь она ему уже не пригодится. И ведь был тревожный звоночек. Комплекс, который показал парень, был хорош, очень хорош. Он даже разглядел в нём что-то знакомое. Теперь вот понял, что...» Когда-то давно, когда он только начал постигать азы рукопашного боя, его собственный инструктор привел к своим ученикам бывшего спецца из гвардии императора, они вместе служили, и устроил показательный бой. Вот там и пришлось увидеть то, что сейчас довелось прочувствовать. Но откуда? Этого не должно быть. Что не должно быть, он не успел додумать, получив между ног удар такой силы, что сознание отключилось, спасая своего хозяина от болевого шока. Илья ничего не видел вокруг. Мир сузился до размеров тела противника. Как механический автомат он долбил по нему, не сдерживая себя, отдавшись на волю пронзительной ярости. Взвинченное до предела восприятие, казалось, остановило время, сознание заволокла красная дымка. Он не мог видеть сейчас охреневший от увиденного зал, отвалившуюся челюстью Верни, испуганные взгляды своих друзей, не видел, как бежали на арену встревоженный балах с зивраном и уж тем более не видел изумленно восхищенный взгляд прекрасных черных глаз, принадлежавших леди Риори. Видел только кусок мяса перед собой, который когда-то был человеком. «Отключаю разгон». Дошел до сознания знакомый голос. Ограничивай выброс адреналина. Время вновь потекло с привычной скоростью. Послышались испуганные крики в зале. Кто-то просил вызвать врача. Илья пришел в себя. Тошнило. Он весь был забрызган кровью. В одной руке он за волосы держал голову инструктора, а второй бил по тому месту, где до этого было лицо. Землянин отшатнулся, отпустив голову, которая со стуком упала на пол, с ужасом разглядывая дело рук своих. Ещё недавно пышущий здоровьем сильный мужчина теперь представлял жалкое зрелище. Руки были вывернуты под неестественными углами, Из в двух местах торчали белоснежные кости, являя собой образцы открытых переломов. Один глаз отсутствовал напрочь, видимо, вытек, а второй таращился на мир, повистов на каких-то белых нитках. Ноги вообще растянуты на шпагат. Так не бывает, даже гимнастки так не смогут. Илюху вырвало. Он попытался встать. Но тут голову так резануло болью, что сознание предпочло малодушно спрятаться, банально отключившись. Регистрирую норостойные разрывы внутренних органов, ликвидирую кровоизлияние, активирую функцию ускоренного заживления. Это было последнее, что услышал он, окончательно отбывая в объятия аморфея.